Когда же впадает в грех какая-либо страна, карает Бог её смертью или голодом, или нашествием поганых, или засухой, или гусеницей, или иными казнями, чтобы мы обратились к покаянию, в котором Бог велит нам жить. Потому и казни всяческие принимаем от Бога и надеги врагов. По Божию повелению принимаем наказание за грехи наши. Так он, Бог, наказывает нас нашествием поганых. Это ведь бич его. Через нашествие поганых и мучения от них допознаём владыку, которого мы прогнявали. В греховности наших предков усматривало духовенство причины княжеских междоусобиц. В грехах искала предпосылком многовекового монголо-татарского ига, на грехи списывала эпидемии и прочие стихийные бедствия. Повести временных лет сообщают, что в 1024 году во время голода в Суздальской земле жители избивали зажиточных людей, говоря, что они держат запасы. Князь Ярослав сослал или казнил организаторов этого выступления масс, заявив, Бог посылает за грехи на любую землю голод или мор или засуху или иную казнь. Грех объявлялся конечной причиной нищеты масс, источником многообразных проявлений социального зла. И рабство, и неравенство, и все нестроения в среди людей, все виды зла произвёл грех. Люди не от того несчастны, что неравны и угнетены, а от того, что грешны, себе любивы и не знают подлинной истины. Бедность вытекает из общей бедственности человечества, в основе которой лежит грех. Вот наиболее типичные рассуждения духовенства на этот счет. И выход из положения во всех этих случаях подсказывался служителями культа один и тот же покаяние перед Богом и соблюдении церковных предписаний. А последние были стереотипны. Ищи причины всех общественных и личных бед не в окружающей действительности, а в себе самом. Если жизнь наша, писал автор статьи, зло в нас живущее. Теперь печально, если вокругом себя мы видим столько горя, всякого неустройства и всякого непорядка, если в жизни нас окружающе господствует злоба, взаимная ненависть и братоубийство всякого рода, то ясно, где причина всех этих явлений. Она в нас. Наши грехи, наши неправды и беззакония отравили жизнь. Формально такие призывы к смирению, терпению и покорности предназначались всем классам и сословиям княжеской Руси и царской России — Но фактически их адресовали преимущественно народным массам, обездоленным, бедняте. Напрасно упрекают её в том, что она подслуживается только богатым, оправдывал русско-православной церковь митрополит Владимир в статье К богатым и бедным. Она обращается к обеим сторонам с проповедью о той непререкаемой истине, что корень всех бедствий земных И всякой несправедливости следует искать не во внешних порядках, но в греховной испорченности естественного человеческого сердца, с его страстью, корыстолюбию и любостяжанию. Бьётся ли это сердце под сюртуком богача или под блузой рабочего? В разряд греховных православное духовенство относило прежде всего те действия трудящихся, которые содержали протест против социального зла, несправедливости, эксплуатации, угнетения. Особо греховными объявлялись народные восстания, борьба против феодальной кабалы, наказание крестьянами жестоких помещиков. Позднее грехом стали считать стачки и забастовки пролетариев. Революционные битвы рабочего класса в выступлении против самодержавия, словом, все проявления социальной активности масс, направленные на улучшение положения трудящихся, на достижение общественного прогресса. Обездоленным внушали, что терпеливым перенесением тягот земной жизни